«Фримен умирает, если его надолго разлучить с пустыней. Мы называем это водной болезнью». Стилгар. Комментарии. «Мне очень трудно просить тебя сделать это», — произнесла Алия. «Но я должна подстраховаться, чтобы дети Пола унаследовали империю. Другой цели у регенства нет». Алия обернулась, оторвавшись от зеркала, возле которого она заканчивала свой утренний туалет. и взглянула на мужа, чтобы посмотреть, как он воспринял ее слова. Дункан и вправду заслуживал внимательного изучения в такие моменты. Нет никаких сомнений в том, что он стал намного умнее и опаснее по сравнению с тем его уровнем, на каком он пребывал в бытность свою простым оружейником дома от Рейдосов. Внешне он остался практически таким же, черные жесткие волосы окаймляли лицо с темными резкими чертами. Но за долгие годы, прошедшие с момента пробуждения из состояния Кхола, Айдаха претерпел глубокий внутренний метаморфоз. Алия не первый раз подивилась, что могло прятаться в мистическом одиночестве мужа после его посмертного возрождения. До того, как специалисты Стлей Лакса поработали с Дунканом по своей методике, Он был совершенно ясен для трейдосов. Душа этого человека читалась, как открытая книга. Верность, фанатическая приверженность моральному кодексу буржуазной бережливости, вспыльчивость и отходчивость. Он был непримирим в своей решимости мстить дому Харконан. К тому же он умер, спасая Пола. Тлейлаксу выкупили тело убитого у сардаукаров, регенерировали его и вырастили зомби Катрундо, Плоть Дункана Айдаха, лишённую сознания и памяти. Его научили ментальности и прислали, как живой компьютер, в подарок Полу. То был превосходный инструмент, в который заложили гипнотическую одержимость к убийству собственного владельца. Плоть Айдаха сопротивлялась этой одержимости и невыносимый стресс пробудил клеточную память, вернув Дункану память о прошлом. «Алия уже давно приняла решение, что очень опасно думать о нем, как о Дункане в глубине сокровенных мыслей. Лучше думать о нем, называя его именем Кхола, Хайтом. Гораздо лучше. Самое главное, что муж даже не подозревал, что в психике его жены сидит старый барон Харконен. Дункан видел, что жена рассматривает его изучающим взглядом, и отвернулся. Любовь не смогла скрыть ни произошедшие в ней изменения, ни замутить прозрачности ее мотивов. Фасеточные металлические глаза, которыми снабдили его Тлейлаксу, были жестоки в своей способности проникать в тайну любого обмана. Сейчас глаза рисовали Алию злобной, похожей на мужчину. Это было так невыносимо, что Дункан с отвращением отвернулся. «Почему ты отворачиваешься?» спросила Алия. «Я должен обдумать твои слова», — ответил он. «Леди Джессика принадлежит Дому Атрейдосов». «И твоя верность принадлежит Дому Атрейдосов, но не распространяется на меня», надулась Алия. «Не стоит так вольно интерпретировать мои слова», — произнес Дункан. Алия сжала губы. «Не слишком ли она торопится?» Дункан подошел к окну, выходившему на угол площади храма. Там уже начали собираться паломники. По краям теснились аракинские торговцы, собравшиеся, словно хищники, поживиться за счет толпы. Особенно Дункана заинтересовали торговцы с сплетенными из волокон специй корзинами, поднятыми высоко над головой. Позади аракинцев были видны фрименские коробейники. Уверенные в своей силе, они без труда рассекали толпу. «Они продают выветренный мрамор», — сказал Дункан, указывая на Фриманов. «Ты знала об этом? Они находят в пустыне куски мрамора, которые обтачивают песчаные бури. Иногда попадаются очень красивые композиции. Сейчас этот вид искусства становится крайне популярным. Природный выветренный мрамор с дюны». На прошлой неделе я купил одну такую штучку. Золотистое деревце с пятью кисточками. Миленькая вещица. Но, к сожалению, весьма хрупкая. Ты уклонился от темы, — напомнила мужу Алия. Я не думаю от нее уклоняться, — возразил он. Эти штучки милы, но это не искусство. Люди создают произведения искусства своей неистовостью, своей волей. Дункан оперся рукой о подоконник. «Близнецы не любят этот город. И боюсь я, понимаю, за что». «Я не улавливаю в твоих словах никакой связи», — ответила Алия. «Устранение моей матери не будет настоящим устранением. Она будет твоей пленницей, оставшись в полной безопасности». «Город был построен слепым», — продолжал Дункан. Ты знаешь, что Лето и Стилгар уходили из Ситча-табор в пустыню на прошлой неделе? Они отсутствовали всю ночь. «Да, мне докладывали об этом», — ответила Алия. «Кстати, об этих торговцах безделушками, по-твоему, я должна запретить их промысел?» «Это испортит им все дело», — сказал он. И обернулся. «Ты знаешь...» Что ответил Стилгар, когда я спросил его, зачем они ходили в пески? Он ответил, что Лето хотел пообщаться с духом Маддиба. Алия почувствовала, что ее охватывает тихая, холодная паника. Женщина посмотрела на себя в зеркало и постаралась справиться с волнением. Лето никогда не пошел бы ночью из ситча ради такого вздора. «Может быть, это просто конспирация?» Айдаха протянул руку к глазам, чтобы выключить изображение жены, и сказал. "Стелгар сказал, что пошел с лета только потому, что до сих пор верит в Муаддиба. Конечно, верит!» Дункан усмехнулся. «Он сказал, что верит в Пола, потому что он всегда стоял на стороне маленьких людей. Что ты ответил на это?» спросила Алия, чувствуя, что голос выдает ее страх. Айдаха отнял руки от глаз. «Я сказал, это делает тебя одним из маленьких людей. Дункан, это очень опасная игра. Подразни этого Наиба, и ты разбудишь в нем зверя, который уничтожит всех нас». «Он до сих пор верит в Муаддиба», — отпарировал Айдаха. «Это наша надежная защита». «И что же он тебе ответил?» «Он сказал, что это его личное дело». «Понимаю. Нет, не думаю, что ты понимаешь. Есть вещи пострашнее, чем длинные руки Стилгора. «Да, сегодня я не могу тебя понять, Дункан. Я прошу тебя сделать одну очень важную вещь. Вещь, жизненно необходимую для...» «Так зачем все это хождение вокруг да около?» «Как она сегодня раздражена!» Он снова повернулся к окну. Когда меня учили ментальности, мне было очень трудно, ли я понять, как работает наше сознание. Сначала надо понять, что сознанию надо позволить работать самому. Это очень странное ощущение. Ты можешь работать мышцами, упражнять и укреплять их, но сознание, мозг работают сами по себе. Когда узнаешь эту вещь, то временами сознание показывает тебе такое — чего ты не хотел бы видеть. Именно поэтому ты пытался оскорбить Стилгора. Стилгер не знает своей психики. Его сознание не свободно. Кроме специевых оргий. Нет, дело не только в этом. Это качество делает его наибом. Для того, чтобы править людьми, он контролирует и ограничивает свои реакции и делает то, чего от него ждут. Если это понимаешь, то знаешь, кто такой Стилгар и насколько длинны его руки. Да, это в обычаи Фриманов, сказала Алия. Ладно, Дункан, ты сделаешь то, о чем я прошу, или нет? Ее надо похитить и представить дело так, словно это дело рук Дома Карина. В ответ в покоях повисло тягостное молчание. Дункан взвешивал ее тон. и аргументы своим особым ментальным способом. Этот план устранения говорила о холодной жестокости, мера которой потрясла Айдаха. Рисковать жизнью собственной матери ради каких-то надуманных оснований? Алия явно лгала. Кто знает, возможно, слухи о связи Джавида и Алии соответствуют действительности. От этой мысли у Дункана похолодела в животе. Ты. «Единственный, кому я могу это доверить», — сказала Алия. «Я знаю», — ответил он. Женщина приняла эти слова за согласие и улыбнулась своему отражению в зеркале. «Тебе должно быть известно, что таких ментатов, как я, учат рассматривать людей как последовательность их отношений». Алия не ответила. Она сидела, охваченная своей персональной памятью, что лишила ее лицо всякого выражения. Айдаха увидел ее отражение в зеркале и содрогнулся. Было такое впечатление, что она общается с голосами, слышными только ей одной. «Отношений», — снова шепотом повторил он. Он начал думать. «От старых мук надо избавляться так же, как змея избавляется от старой кожи. Это надо сделать для того...» чтобы вырастить новые отношения и понять ограничения, которые накладывали старые муки. То же самое касается правителей, даже если это регенты. Старое правительство надо отбросить, как старую тряпку. Эту схему надо отработать, но не так, как это желает сделать Алия. Она, наконец, встряхнула плечами. Лето не будет больше выходить в пустыню, как в этот раз. Я читаю его. Даже со стилгором, Даже с ним. Она встала, пересекла комнату, подошла к Дункану и положила ему руку на плечо. Он подавил дрожь с помощью ментальных операций. Что-то в ней выводило его из равновесия. Что-то в ней. Он не мог заставить себя смотреть на нее. Вдохнув смесь ее духов, он покашлял, чтобы прочистить горло. «Сегодня...» «Я буду занята исследованием подарков Фарадна, сказала Алия. «Одежды?» «Да. Он всегда делает не то, что хочет показать. Надо, кроме того, помнить, что его баши, тиканик, приверженец Чамурки и Чомас, и в совершенстве владеет приемами убийства королевских особ с помощью яда». «Цена власти», — философски заметил Дункан и отодвинулся от жены. Но мы мобильны, а фарад нет. Алия изучающий посмотрела на чеканный профиль мужа. Иногда было очень трудно понять работу его ума. Думал ли он, что только свобода действий вдыхает жизнь в военные действия? Ну что ж, жизнь на Аракисе и так слишком долго была безопасной. Чувства, отточенные некогда каждодневной опасностью, надо упражнять. «Иначе они атрофируются». «Да», — сказала она. «И к тому же мы все еще управляем фримонами. «Мобильностью», — повторил он. «Мы не можем деградировать до инфантильного состояния. Это было бы недопустимо глупо». Его вот тон раздражал Алию больше обычного. «Фараден использует любое средство, чтобы нас уничтожить». «Ах, это!» — протянул он. Это формы инициативы, мобильность, которой мы в старь не обладали. У нас был кодекс, кодекс Дома трейдесов. Мы всегда платили по счетам и позволяли нашим врагам грабить и мародерствовать. Этого ограничения больше нет. Теперь мы равно мобильны. Дом Атрайдесов и Дом Карина. «Мы устраним мою мать для того, чтобы уберечь ее от вреда, и по некоторым другим причинам», — сказала Алия. «Мы все еще живем по кодексу». Он взглянул на жену сверху вниз. Она знала, как это опасно, когда ментат начинает свои вычислительные логические операции. Она понимает, что он сейчас вычисляет, хотя он все еще любит ее». Дункан провел рукой по глазам. Как же молода она выглядит. Леди Джессика права, Алия не постарела ни на один день за все годы, что они вместе. Она полностью сохранила мягкость черт, унаследованную от матери Гессеридки. Но глаза были жесткими, как у всех отрейдосов. Глаза хищной птицы. Нечто. Холодные расчеты преступления мелькали в выражении этих глаз. Айдаха слишком много лет служил дома Атрейдосов, чтобы знать не только их сильные стороны, но и слабые. Но сейчас в Алие появилось что-то незнакомое и новое. Атрейдосы могли вести хитрую игру против врагов, но никогда против друзей и союзников. В том, что касалось членов семьи, об этом просто не могло быть и речи. Это было частью существа всех Атрейдосов. поддерживать своих людей, чтобы те знали. Жить под властью Атрейдосов лучше, чем под властью кого бы то ни было. Демонстрировать свою любовь к друзьям, искренностью поведения с ними. То, о чем просила Алия, было не в духе Атрейдосов. Он чувствовал это всей своей плотью, всеми своими нервами. Дункан был единым целым, которое чувствовало в Алие какое-то чуждое отношение. Сенсориум его ментата включился. Сознание вступило в состояние холодного транса, в котором перестало существовать время. Теперь в разуме производились только логические операции. «Алия, конечно, поймет, что с ним происходит, но здесь уже ничем не поможешь». Дункан переключился на свои алгоритмы. Ход логических операций. Отражённая леди Джессика живёт в сознании Алии своей псевдо-жизнью. Он видел это так же ясно, как Айдаха в том состоянии, в каком он пребывал до состояния Кхола. Он тоже был в сознании Алии. Алия обладала такой способностью, ибо была предрождена. Свои же способности Айдаха получил в баках регенерации на Тлей лаксе. Однако Алия пренебрегла отражением матери. И решилась подвергнуть ее риску, следовательно, жена не находится в контакте со своей псевдоматерью, существующей в ее сознании, следовательно, Алия полностью одержима другим псевдообразом, который сгнал из ее сознания всех остальных. одержимость, отчуждение, мерзость. Холодный разум Ментата, Дункан сразу это заметил, переключился на другие грани проблемы. Все Атрейдесы находятся на одной планете. Решатся ли Карина на риск атаковать их из космоса? Ум быстро принялся сканировать все факторы, положившие конец примитивным способам ведения войны. Первое. Все планеты уязвимы для нападения из космоса. Следовательно, Властители каждой планеты прежде всего заботятся о средствах отражения агрессии и средствах возмездия. Фараден не может не понимать, что и Атрейдесы не забыли о таких элементарных предосторожностях. Второе: Противоракетная оборона на 100% защищала любую планету от поражающих снарядов и взрывчатых веществ ядерного типа. По этой причине основной формой сражений снова стали наземные войсковые операции и рукопашные схватки. Но у пехоты есть свои ограничения. Дом Карина может доставить на Аракис сардуукаров, но они не смогут эффективно воевать в суровых условиях этой планеты. Третье. Планетарному феодализму постоянно угрожала опасность со стороны мощного технократического класса. Хотя непрерывный батлерианский джихад служил буфером избыточной технологичности, в этом отношении Иксиан, Тлейлакс и несколько других рассеянных в космосе планет представляли собой в этом отношении чисто гипотетическую опасность. С другой стороны, сами эти планеты были весьма уязвимы перед совместной агрессией остальной части империи. Батлерианский джихад — будет продолжаться вечно. Механические средства ведения войны требуют высоких технологий. Империя Трейдесов использовала технологии для других целей, держа под контролем технологический класс. Таким образом, империя оставалась чисто феодальной, что, естественно, давало ей возможность распространять свои границы до самых дальних необжитых планет. Сознание автоматической ментальности осветилось вспышкой, когда были просканированы все данные собственной памяти. Этот процесс был недоступен ходу времени. Придя к убеждению, что дом Карина не рискнет начать незаконную атомную войну, Дункан переключился на логические операции головного мозга, главный путь принятия решений. Элементы рассуждения были очевидны. Империя — располагала таким же количеством атомного и иного оружия массового поражения, что и остальные властители в космосе. Половина династии отреагирует, не раздумывая, если дом Карина осмелится нарушить Конвенцию. Внепланетные силы от Атрейдосов будут пущены в ход автоматический. Страх сделает свое дело. Салуза Секундус и ее союзники просто испарятся в жарком ядерном облаке. «Дом Карина не решится на этот холокост». Несомненно, представители этого дома были вполне искренни, когда подписывали соглашение о том, что ядерное оружие может быть применено только в случае защиты человечества от столкновения с другими цивилизациями, если таковое произойдет. Операционно-логическое мышление было четко очерчено и ясно сформулировано. В нём не было промежуточных тонов, только чёрное и белое. Алия выбрала устранение и устрашение, потому что стала чужой, перестала быть представительницей дома Трейдосов. Дом Карина был враждебен, но совсем не в том смысле, о котором говорила на совете Алия. Она хотела удалить леди Джессику, поскольку увядшие девы Бины Гессерит давно поняли, что Дункану стало ясно только сейчас. Айдаха вывел себя из ментального транса и увидел, что Алия стоит перед ним, холодно рассматривая мужа. «Может быть, ты предпочитаешь, чтобы леди Джессику просто убили?» — спросил он. Вспышка радости этого чуждого существа не укрылась от глаз Айдаха. Впрочем, радость тут же уступила место фальшивому возмущению. «Дункан!» «Да, эта чуждая Алия с удовольствием убила бы собственную мать. «Ты боишься своей матери, а не за неё», — сказал он. Жена смирила Айдаха взглядом. «Конечно боюсь». Она доложила обо мне ордену сестёр. «Что ты хочешь этим сказать?» «Разве ты не знаешь о самом большом искушении для Бины Гесерид?» — вкратчиво спросила Алия, соблазнительно глядя на мужа снизу вверх, сквозь опущенные ресницы. но я просто хотела сохранить силу для лучшей охраны близнецов. «Ты говоришь о каком-то искушении», — без всякого выражения проговорил Дункан. «Это вещь, которую сёстры прячут особенно тщательно, и которой они больше всего боятся. Вот почему они считают меня воплощением мерзости. Они понимают, что не остановят меня своими притеснениями. Это не просто искушение». Они с придыханием говорят о нем как о великом искушении. Видишь ли, мы, воспитанницы Бина Гисырит, способны изменять определенным образом свой обмен веществ? Это продлевает молодость, причем намного эффективнее, нежели прием Меланжа. Ты представляешь последствия, если все сестры начнут этим заниматься? Это станет заметным. Мне кажется, Что ты уже просчитал истинность моих слов? Миланж это то, что делает нас объектом множества заговоров. Мы владеем веществом, которое продлевает жизнь. Но что будет, если все узнают, что сестры Бин-Гисырит владеют еще более мощным орудием омоложения? Понял? Ни одна преподобная мать в этом случае не сможет считать себя в безопасности. Похищение и пытки последователей Бина Гессерит станут обычным явлением. «Ты изменила свой обмен веществ. Это был не вопрос, а утверждение. Я пренебрегла Орденом Сестер. Рапорт матери в Орден сделает Бина самым надежным союзником дома Карина». «Звучит очень правдоподобно», — подумал он. Алию надо было проверить. «Но ведь твоя мать...» ни при каких обстоятельствах не выступит против тебя. Она была воспитанницей Бины Гессерит задолго до моего рождения. Дункан. Она позволила своему сыну, моему брату, пройти испытание Гом -джабаром. Она сама это устроила, хотя знала, что во время испытания он мог умереть. В действиях Бины Гессерит мало веры, но зато много прагматизма. Она, несомненно, выступит против меня, если решит, что это в интересах Ордена Сестер». Он кивнул. Слова жены звучали очень убедительно. То была грустная мысль. «Мы должны перехватить инициативу», — сказала она. «Это наше самое острое оружие». «Есть проблема с гарнихоликом, сказал он. «Я должен буду убить своего друга». Гарни находится в пустыне с какой-то разведывательной миссией, — сказала она, зная, что Айдаха знает об этом. Он не сможет тебе помешать. «Очень странно», — произнес полголоса Айдаха. Правящий регент Каладана бродит по Аракису. «А почему нет?» — с вызовом спросила Алия. «Он ее любовник, если не на деле, то в мечтах». «Конечно, конечно», — ответил он. И, как ни странно, Алия не заметила ни искренности в его голосе. «Когда ты ее похитишь?» «Тебе лучше этого не знать». «Да, да, я понимаю. Куда ты ее отвезешь?» «Туда, где ее никто не найдет». «Оставь тревогу, она не останется здесь и не сможет тебе угрожать». Алия не смогла скрыть ликование. «Но где будет, если ты не будешь этого знать?» то тебе не придется лгать на детекторе лжи, поскольку ты и в самом деле не будешь ничего знать». «Ах, какой ты умный, Донкан! «Теперь она верит, что я действительно убью леди Джессику», — подумал он. «До свидания, любовь моя», — произнес он вслух. Она не услышала решимости в его голосе и даже на прощание поцеловала мужа. Идя по коридорам храма, похожим на ходы Ситча, Айдаха вытирал глаза. Механизмы мастеров Клейлакса тоже умели плакать.